Глава четвертая. Ненависть роднит самых несходных людей. Чужого успеха не выносят, в особенности те, кому он вредит. Пожираемые редко любят пожирателей. Человек, который смеется, стал положительно событием. Окрестные фигляры негодовали. Театральный успех — это смерч, который, засасывая толпу, оставляет вокруг пустое пространство — В балагане, стоящем напротив, начался переполох. Повышение сборов в балагане «Зеленый ящик» сразу же вызвало снижение выручки в соседних заведениях. Балаганы, которые до этого времени охотно посещались, внезапно перестали привлекать к себе зрителей. Это было как бы понижением уровня жидкости в одном из двух сообщающихся сосудов, о котором можно было судить по повышению уровня в другом. Все театры знают эти приливы и отливы. Половодье в одном вызывает мелководье в другом. Ярмарочный муравейник, выставлявший на показ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавших к себе публику, оказался совершенно разоренным человеком, который смеется. Но впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплен гуинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. «Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды!» Матери-комедиантки и канатные плесуньи с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая на Гуинплена, «Какая жалость, что у тебя не такое лицо!» Некоторые из них шлепали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, зная не только секрет, охотно изуродовали бы лицо своих сыновей наподобие Гуинплена». Ангельское личика, не приносящая никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающей ее обладателя. Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула «Ну что за неудачные вышли у нас дети?» Вот Гуинплен уродился на славу и, погрозив кулаком своему ребенку, прибавила «Знала бы я, кто твой отец, уж я устроила бы ему скандал». Гуинплен был курицей, несущей золотые яйца. «Какое удивительное чудо!» Только и слышно было во всех балаганах. Скоморохи, скрежеща зубами, глазели на Гуинплена с восхищением и отчаянием. Когда восторгается злоба, это называется завистью. В таких случаях ее голос становится воем. Соседи зеленого ящика сделали попытку сорвать успех побежденного хаоса. Сговорившись между собой, Они начали свистеть, хрюкать и выть. Это послужило для Урсуса поводом обратиться к толпе с обличительными речами в духе гортензия и дало возможность Том Джим Джеку прибегнуть к тумакам, достаточно внушительным, чтобы восстановить порядок. Кулачная расправа, учиненная Том Джим Джеком, окончательно привлекла к нему внимание Гуинплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только издали, так как трупа «Зеленого ящика» ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. Что же касается том Джим Джека, то он казался головой выше предводительствуемого им сброда, и ни с кем, по-видимому, не был дружен и близок. Буян и зачинщик всяких скандалов, он то появлялся, то исчезал, всему свету приятель и никому не товарищ. Однако неистовые завистники Гуинплена — не сочли себя побежденными после нескольких затрещин, которые закатил им Том Джим Джек. Когда попытка освистать пьесу провалилась, таринзофилские комедианты подали жалобу. Они обратились к властям. Это обычный прием. Если чей-нибудь успех становится нам поперек дороги, мы сперва натравливаем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции. Фиглярам присоединились священники. Человек, который смеется нанес ущерб проповедникам. Опустили не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти саутворкских приходов лишились своих прихожан. Люди удирали с проповеди, чтобы посмотреть на гуинплена. Побежденный хаос, зеленый ящик, человек, который смеется, все эти языческие мерзости брали верх над церковным красноречием. Глаз вопиющего в пустыне — В таких случаях не бывает доволен и охотно призывают на помощь власти придержащие. Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот, в свою очередь, к ее величеству. Комедианты исходили в свои жалобы из соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли Гуинплена в чародействе, а Урсуса в безбожие. Священники, напротив, выдвигали доводы общественного порядка.